Если послушник еще не избрал и дам учитель указывает его ученику сам. Обычно для создания связи между даном и его новым подопечным совершается соответствующий обряд. Придающийся в медитации ученик должен, как было описано выше, сосредоточить свои мысли на едаме, представляя его себе. соответствующем образе и наделяя его личными атрибутами, например, цветком, четками, саблей, книгой в руке, ожерельем, головным убором и так далее. Часть обряда составляет повторение определенных формул и соответствующий случаю килг-хор. Цель священно-действия — добиться явления едама своему почитателю. Так, по крайней мере, объясняет учитель смысл упражнения. Ученик прерывает свою медитацию только на время, необходимое для принятия очень скудной пищи. Обычно только один раз в день. И очень непродолжительного сна. Часто Цхампа совсем не ложится отдыхать. Многие ламы Ритепа во время... периода особых видов медитации или же вообще во время медитации спать не ложатся В Тибете существует специальное кресло именуемое Гамти ящик кресла или Гомти кресло медитации это ящик со стенками длиной приблизительно 60 сантиметров одна из них служит спинкой На дно ящика кладут подушку, на которую, скрестив ноги, садится лама. Часто, чтобы легче было сохранять одну и ту же позу во время длительных периодов медитации или во время сна, отшельники пользуются гомтханг — веревкой медитации. Это полоса ткани, которую пропускает вокруг колен и затылка, или же вокруг колен и поясницы, поддерживает таким образом тело в равновесии. Очень многие анахареты пробоят в этом положении все дни и ночи, не расправляя член. Они время от времени дремлют, никогда по-настоящему не засыпая, и за исключением коротких мгновений дремоты совсем не прерывают процесса медитации. Так проходит порой месяцы, даже годы. Учитель от случая к случаю является сведомица об успехах ученика. Наконец, в один прекрасный день последний сообщает учителю, что его труд увенчался успехом. Он узрел явление божества. Обычно явление это бывает кратким и неясным. Учитель в этом случае решает, что это было только поощрением, но не окончательным результатом. Желательно, чтобы послушник насладился более длительным визитом своего покровителя. Начинающий Науджорпа разделяет мнение своего учителя и продолжает стараться. Проходит еще много времени. Наконец, Идам, если можно так выразиться, пойман. Теперь он обитает в ханге, и молодой монах постоянно созерцает его в центре килк-хора. Превосходно услышав эту новость, изрекает учитель, но вы должны заслужить еще большую милость, прикоснуться головой к ногам божества, получить его благословение, услышать слова, произнесенные его устами. Преодолеть первые этапы тренировки бывает относительно легко. Но последние требования очень труднодостижимы. Их осуществление добивается только незначительное меньшинство. И дам в конце концов оживает. Поклоняющийся ему затворник, простираясь у ног божества, ясно ощущает его ноги над своим челом. Он чувствует тяжесть его благословляющих рук на своей голове. Видит движение его глаз. Губы и дама приоткрываются. Он говорит. И вот он уже выходит из Киукхора и передвигается по Чхамхангу.